Глава сорок вторая. Эр Труар. Не знал завидовать или сочувствовать Неру. Парень был потрясен тем, как за один день круто изменилась его жизнь, хотя внешне и не показывал своих эмоций. Юлия со свойственной ей детской непосредственностью радовалась, что у нее появился не только папа-император, но и красавчик-жених. «Мне все подружки в Ковине обзавидуются», — сияла юная эльфийка. Если бы знал, что Беладонна проявит хотя бы в половину такую же реакцию на мое признание, сделал бы его в первый день знакомства. Вот только принцесса демонов и принцесса эльфов, хоть и были удивительно похожи в умении находить приключения на мягкое место, сильно отличались характерами. Белочка вряд ли обрадовалась бы появлению у нее истинного в столь юном возрасте. Взгляд скользил по присутствующим гостям, и остановился на Гордее. От меня не укрылось, что молодой дракон слишком часто, словно невзначай, касается рукава рубашки, а его истинная пара, принцесса Александра, хоть и улыбается, но заметно нервничает. Не нужно пользоваться даром, я и без того хорошо знал парня, выросшего на моих глазах. Пришлось намекнуть Абиларду, чтобы поговорил с сыном, без Марго. Я отвлекся буквально на несколько секунд, чем воспользовалась моя принцесса, и сбежала. Проводив взглядом удаляющийся изящный силуэт белодонного в облегающем платье, тяжело вздохнул и неспешно направился следом. Я не сомневался, что она собралась к Белинде. Сделав вид, что не заметил притаившуюся за колонной демоницу, прошел мимо, направляясь вместе с гостями в портальную комнату. Знаю, с моей стороны это нечестно, просить артефакт не выбирать ее. Но я не мог иначе. При ликвидации последних прорывов, в которых Белодонна принимала участие, всегда рядом было достаточно боевиков, готовых прикрыть ее спину. В седьмом мире нас будет всего двенадцать, а целое целая бездна. Пусть лучше обижается сидеть дома, чем подвергает свою жизнь опасности». Из храма переместился в жемчужину, где раздал последние указания своему отряду. И хоть это ни для кого не было секретом, назначил Коула старшим. Аград он еще не успел признаться, но и тянуть по его же словам не собирался. Сама же красноволосая демоница все еще сильно переживала по поводу Тенебрис. С тех пор, как Аватар пообещал принести гримуар ее семьи, они больше не объявлялись. Скоро в клубе появились Абилард, Гордей и Маир. Последний предупредил меня, что встретил Беладонну, направлявшуюся к хранительнице. Потянув на себя сигнал маячка, обнаружил, что принцесса переместилась не в клуб, а в академию. Проследив за ее перемещениями еще немного, обнаружил, что она возле колодца желаний. Предположил, что собирается слить в источник накопившийся негатив — как часто делал сам, преподавая в Академии. После отказа глаза Кайроса этого должно накопиться немало. Как бы внутренний демон не рвался утешить нашу истинную, я понимал, что сейчас своим присутствием лишь разозлю ее сильнее. Беладоне нужно остыть и смириться с тем, что ее не выбрали, что с ее характером сделать непросто». Облегченно выдохнул, лишь когда получил сообщение от Белинды, что артефакт выбрал двенадцатого добровольца. С последним кандидатом я тоже оказался знаком. Им стал мой бывший ученик и одногруппник Белодонны вампир Влас Торбуш. Группа была сформирована, а значит, у нас оставалось чуть больше недели до отправления. Сообщение от герцогини Эвелины застало врасплох. Уж не знаю, кто и что успел сообщить моей матери, но она срочно потребовала явиться домой. Прикинув, что как раз успею вернуться, когда Беладонна смирится и остынет, отправился в Пятый мир. «Руар! Сынок!» — спешила ко мне мама, почувствовавшая мое возвращение, едва я переступил порог фамильного замка. Она крепко обняла меня, неаристократично всхлипывая мне в плечо, а уже спустя несколько мгновений отстранилась — и, изменившись в лице, принялась колотить призванным из астрального кармана веером. «Как ты мог? Не сказать родной матери!» Я стойко терпел и ждал, когда родительница спустит пар, и лишь когда она выдохлась, осторожно начал расспрашивать о причинах такого теплого приема. «Ты еще спрашиваешь?» — матушка перешла на ультразвук. «Мой сын отправляется в седьмой мир, и я узнаю об этом последний а кто тебе это рассказал прищурился я неважно я своих информаторов не выдаю гордо вздернула нос герцогиня эвелина и я не понимаю почему ты так спокоен мой единственный сын отправляется в мир полный темных тварей нужно было срочно переключить разговор на что-то позитивное и была только одна новость которая могла справиться с этой задачей мама Что, мама, я уже сто пятьдесят лет как мама, Эртруар, и еще даже не бабушка. Об этом я и хотел тебе сказать. Мама резко замолчала, недоверчиво на меня покосившись. Я же сделал глубокий вдох и выдал тайну, которую хранил тридцать пять лет. Я встретил свою истинную пару. Вот и все. Одной из двух главных женщин в своей жизни я признался. Сказал и почувствовал, как с одного крыла, словно осколок скалы свалился. «Это... правда?» Нижняя губа герцогини Велины задрожала, а в широко распахнутых глазах заблестели слезы. Я знал, как для мамы это важно. Почти сотню лет она только и делала, что пыталась мне помочь найти ее, даже когда я не просил. «Да, мама, я не вру. У меня есть истинная пара». — И кто она? Кто моя доченька, Руар? Не молчи, прошу, скажи мне, кто она? — Только поклянись, что не побежишь к ней, — потребовал я. У нас с ней... Все непросто. Я хочу сам ей признаться. — Что? От кларатурного сопрано-матушки треснул витраж и опасно задребезжала хрустальная люстра. — Ты встретил пару и до сих пор не признался ей? — Руар, ты... Будь у дерзкого колодца желаний уши, даже они свернулись бы в трубочку от последовавших оборотов на древнедемоническом, которые выдала вдовствующая герцогиня. Когда же запал наконец кончился, мама начертела в воздухе руну клятвы, и когда та замерцала алым пламенем, вновь повторила вопрос. «Кто она? Я ее знаю?» «Знаешь, это принцесса Беладонна». «Дочь Самаэля. Я кивнул. «А он знает?» Я вновь кивнул. «Значит, и Лилит знала и все эти годы молчала. А Иград?» «Эта шельма старая точно не могла быть не в курсе. А Самара?» «Тоже мне подруга. Так, Руар, мне нужно срочно пообщаться с будущими родственницами. А ты...» Она угрожающе сверкнула взглядом, а затем материализовала обтянутую бордовым бархатом коробочку с нашим родовым гербом. «Чтобы завтра же надел это кольцо на пальчик нашей Белочки?» «У меня есть кольцо для белодонны, возмутился я, доставая из пространственного кармана такую же, только голубую коробочку, под цвет глаз принцессы. «Ты тридцать пять лет дракона за яйца тянул. Тут одним кольцом не обойтись. Я все сказала». Решительно крутанувшись на каблуках, мама сделала несколько шагов по направлению к портальному зеркалу, а затем обернулась ко мне, вопросительно вздернув бровь. Догадался, что герцогиня решила таким образом проверить, насколько возрос мой резерв. Щелкнул пальцами, и в шаге от матушки открылся портал. И он скрывал это от родной матери проворчала она, покачав головой, шагая в светящуюся воронку. Повертев в руках коробочки, спрятал обе обратно в пространственный карман. «Раз уж я дома, решил заняться текущими делами герцогства. В мое отсутствие с большей частью дел справлялась мама, с остальным ей помогал Пифон, и тем не менее текущих документов накопилось немало». Погрузившись с головой в работу, потерял счет времени. Когда последний документ был подписан, отложил его к остальным, замечая на столе свиток, которого там прежде не было. Развернув, я сразу понял, что он от хранительницы. Это был утвержденный список с именами тех, кто отправится в седьмой мир. Взгляд скользнул на последнюю строчку, запинаясь о непонятное число. Не двенадцать. Тринадцать и имя, которое я никак не ожидал увидеть. Какой бездны она делает в этом списке? Ее там быть не должно. Взревел я, сотрясая стены родного замка».